Глава шестая. Медуза горгона Я сглотнул. Что же мне делать? Сказать ему или не сказать? «Они знатные?» — спросил я, чтобы потянуть время. «Разные. Одна дама, моя дочь торговца, третья швея. Похожая внешность, один и тот же способ убийства, удар ножом точно в сердце, всегда со спины. В остальном никаких следов насилия, ни одного синяка». — Как Сэм не отнял у тебя эти картинки, когда ты сюда пришел? — пробормотал я, не отводя взгляда от рисунков. Он всех обыскивает. — Ну, не панталоны же, — рассеянно пробормотал Киран. — Вы же как-то свою драгоценную записку протащили? Граф, как вас там? Граф Гленгол. — это длинно. А домашние вас как зовут? — У меня их нет, — уныло подумал я, а вслух нехотя сказал «Джон». «В общем, я надеюсь, что Калахан порванный сюртук где-то здесь спрятал, Джон», — продолжил Киран, наслаждаясь классовым равенством, неожиданно возникшим из-за нашего общего пребывания в этом ужасном месте. «Но если нет, проберемся к нему домой». «Он мог просто выбросить сюртук в реку? Или сжечь?» «Мог, но мог и спрятать, чтобы его не застигли, когда он избавлялся от сюртука. Больше у нас никаких зацепок, пан или пропал». Киран помолчал, косясь на меня. «Кстати, все забываю спросить, а вы-то от чего умерли?» «Да уж, запоздало», — пришел ему в голову этот вопрос. «Если бы в мире восставших мертвецов был этикет, дружочек, ты бы сейчас его нарушил», — высокомерно ответил я, но Киран продолжал ждать, и пришлось ответить. «Меня убил грабитель». «Плохо», — изрек он. «Вот поддержал, так поддержал!» «Сказать ему про блондинку или не сказать?» «Что это мне даст? Девушке уже не помочь, а я не могу увязнуть в этом деле, у меня свое есть». «Жалих, такие юные!» — натянуто произнес я. Киран печально кивнул, убрал рисунки и посмотрел на меня. «Теперь ваш черед рассказывать. Зачем вам деревня со сказочными праведниками?» «Хочу выяснить, как всех упокоить», — туманно замямлил я, чтобы не вдаваться в подробности. «Думаю, если вернуть тономор на место, все это прекратится». Киран нахмурил свои красивые ровные брови. «Почему вы так думаете?» Этого вопроса я старался себе не задавать, чтобы не лишиться мужества. «Просто верю, и все», — с удивившей меня самого откровенностью ответил я. Твоя вера в то, что убийца не выкинул уличающий его сюртук, не менее безумна. Но если мы перестанем верить, что решение существует, надежды вообще никакой не останется. Киран слабо улыбнулся. Вы прямо в самую суть жизни проникли. Ладно уж, Джон, помогу вам. Я знаю, как найти здесь того, кто вам нужен. Просто смотрите внимательно. Я подождал дальнейших перлов мудрости. Их не последовало. «Это все?» — уточнил я. «Ага. Просто верьте, как следует, что он где-то тут, и смотрите глубже». Учитель говорил, «Правду о себе никто не пишет огромными буквами, ее всегда прячут. Такова людская натура. А настоящий сыщик — это тот, кто умеет отыскать ее, несмотря ни на что». «Смотреть глубже? Да я это умею, как никто, иначе не вывел бы графа Ньютауна на чистую воду». Я выбрался из нашего уютного уголка и пошел вдоль рядов восставших, стараясь не отчаиваться и быть беспристрастным. Дело осложняло то, что смотреть я мог только прямо перед собой. Но почему я не могу везде ходить со щитом, как Персей? «Чего вы жметесь?» — Киран, шагавший следом, покосился на меня. «Мне нельзя смотреть им в глаза», — пояснил я, решив, что скрывать это не имеет смысла. «Знаешь легенду о Медузе?» Че? Медуза горгона древнее чудовище с женским лицом и змеями вместо волос. Героя по имени Персей отправили от нее избавиться. Вот только в глаза ей нельзя было смотреть, иначе обратишься в камень. Но он ведь все равно победил ее, да? Да, Персей взял с собой щит, гладкий как зеркало. Медуза увидела свое отражение и сама обратилась в камень. — Вот вы бы так же сделали, если бы на себя в зеркало посмотрели, — хохотнул он. — Наглец. Зато, в отличие от тебя, я умею читать, и не только на английском. В пансионе мы изучали древние языки, так что историю Персея я прочел в оригинале. — Ой, засуньте себе эти древние языки, знаете, куда? — вспылил Киран. — Ну надо же, похоже, тема образования его больно задевала. Куда — Куда? — поинтересовался я, просто чтобы его побесить. Конечно, он не постеснялся мне ответить, после чего я степенно отвернулся и продолжил разглядывать восставших. Если кто-то здесь так же жив и хитер, как и я, он застынет при нашем приближении, чтобы не привлекать внимания. А значит, не имеет смысла всматриваться в лица тех, мимо кого проходишь, только обозревать картину в целом. И тут я заметил высокого, удивительно плохо одетого старика с благородным лицом. Вообще, он был не очень-то и старый, и скорее изможденный. Мне показалось, что при нашем приближении он слабо дернул головой. «Эй, любезный!» — позвал я, подойдя ближе. «С чего бы начать разговор?» «Вы, случайно, не из древних праведников, что хранили Тономор?» Угол рта у него дернулся, будто он усмехнулся, не сумев сдержаться, и я воодушевленно продолжил. «Мы вернем его вам, и вы сможете мирно уснуть. Пожалуйста, скажите, где искать вашу деревню?» У него едва заметно шевельнулись губы, словно он хотел что-то сказать, но не мог. Я пробовал и так, и так ответа не было. Я длинно выдохнул. В глубине души я знал, что делать, но решиться было трудно. «А что с вами будет-то, если вы с ними взглядом встретитесь?» — спросил Киран, верно определив причину моих колебаний. «Пришлось уныло поведать, что я вижу смерть того, на кого посмотрю, и теряю при этом кучу времени». Киран прослушал мою историю с каменным лицом. «А зачем вам время?» — поинтересовался он, когда я закончил. «Ну, очнетесь через три дня». «Живые боятся времени, потому что их жизнь конечна. Чем больше потратил, тем меньше осталось. А вам-то что?» Киран нахмурился, будто и правда пытался понять. «Навредить вам нельзя. Вы, скорее всего, не стареете. Можете таким, как сейчас, еще лет сто проходить. Будете бродить по земле, как Мерлин». От этой перспективы я передернулся, а он только рассмеялся. «Серьезно. Если вы упадете сейчас, вряд ли за трое суток в вашей жизни что-то изменится». — Отличное утешение, ничего не скажешь. — Еще мне не нравится узнавать, как кто-то умер, — буркнул я. — Я все чувствую, вижу их глазами. Ты не представляешь, как это ужасно. Я думал, Киран мне посочувствует, а он оживился, будто я очень его обрадовал. — Стойте, вы не просто чувствуете, как они покинули мир, вы видите, что вокруг них происходило? — Ну да, — скромно признался я. Раньше я не рассматривал это как достижение. «Вы были бы отличным сыщиком», — мечтательно протянул он. «А у вас только с этими ребятами работает или с любыми усопшими?» «Только с этими», — твердо сказал я, потому что не хватало еще, чтобы было по-другому. «Если бы Изабелла умерла в тот самый день, когда мертвые восстали, вы бы тогда сразу все выяснили. Жаль, что...» Начал он и тут же осёкся, будто сам на себя рассердился. «Короче, вам повезло, ясно? Вы столько важного могли бы выяснить. Так что расслабьтесь и узнайте, как умер этот старик. Он и правда какой-то беспокойный. Ничего с вами не случится, их смерть уже в прошлом. Вы просто отголоски чувствуете. Могу вас даже за руку подержать». «Нет, спасибо. Но будь добр, переложи меня потом куда-нибудь, чтобы охрана не нашла». Один я, может, и не решился бы но на глазах у зрителя хотелось выглядеть храбрым. Я встал перед стариком и мужественно заглянул ему в глаза. Если он из той деревни, там он, скорее всего, и умер, а значит, я узнаю о ней хоть что-то, и дальше будет проще. Но оказался я вовсе не в сказочной деревне, а на холодном каменном полу крохотного помещения. Передо мной стоял человек с дубинкой, который только что ударил меня по спине. Тело невыносимо ломило. Я не мог встать, но мне нужно, нужно было встать, потому что здесь был мой сын. Я должен был спасти его от этого ужасного человека. Я не желал жаловаться и стонать, чтобы не доставлять удовольствия нападавшему, и проскрипел «Всегда знал, что ты слабак. Заткнись, развалина, здесь я хозяин, и все будет, как я скажу». Я слышал его голос, отвратительный, грязный голос, но мне было так плохо, так больно и тяжело, что голос с каждым словом отодвигался дальше. Наверное, сломанное ребро куда-то воткнулось, и я тяжело закашлялся. «Думаешь, кому-то есть дело до таких, как ты?» Голос над духом снова приблизился. «Как я навалял бы этому подонку в честной драке!» «Вы, арестанты, жалкое требье. Все только спасибо скажут, если вас станет меньше. Твой сын будет сидеть еще лет пятнадцать, старик, и никто его не прикроет. Тебе-то, похоже, конец, а?» Кто-то что-то протестующе кричал, а потом все потемнело, и я упал лицом вниз и падал, падал, пока... пока не открыл глаза. Я чувствовал липкий ледяной ужас и страшную боль в спине, хоть ничего у меня болеть не могло. «Ого!» — сказал кто-то над духом Я вздрогнул, но голос был не тот, не из видения. «Киерон», — вспомнил я, «Сработало — «сработало!» У меня по-прежнему мерзко давило в спине, но по прошлым двум случаям я знал, что этот отголосок ощущения скоро пройдет. Я полу на полу, неудобно прислонившись к станку. Киран стоял надо мной, с интересом заглядывая в глаза. Судя по всему, времени прошло не так уж много. Освещение было то же, что и прежде, да и поза Кирана не очень-то изменилась. «Как ты меня разбудил!» — невнятно прохрипел я. «Так в рожу вам дал! Ух, как же приятно было!» — давно мечтал. «Возьму себе прозвище — волшебный кулак!» Я ощупал свое лицо, но, конечно, ничего не почувствовал. Бен говорил, что в экипаже дал мне пощечину, но все равно не смог разбудить. — Тьфу! Так то пощечина, а то смачный удар в челюсть! Он изобразил, что собирается ударить еще раз, и я еле успел увернуться. — Да шучу! Не бил я вас! Толку никакого! Просто в ухо повторял «проснитесь, это все не настоящее Вы проснулись!» Я ошарашенно уставился на старика, не вставая с пола. «Да уж он явно не из праведников». Вот почему он улыбнулся. Старик слабо дергал головой, будто ему было неприятно, что кто-то влез в его мысли. Ручку механизма он давно выпустил. Потом он с трудом перевел взгляд на меня, и я мысленно сжался, но в этот раз ничего не произошло. Похоже, теперь смотреть ему в глаза можно было безбоязненно, и даже за их стеклянной тусклой поволокой Я различил ужасную печаль. А вдруг я могу узнать о нем что-то еще? Но старик смотрел сквозь меня. То ли он не мог поделиться со мной ничем, кроме момента своей смерти, то ли не хотел. «Ты двигаешься больше остальных, потому что хочешь выйти и спасти своего сына. Он остался там, во власти этого ужасного человека», — пробормотал я. «Конечно, это совсем не тот, кто мне нужен, и все же...» «Бедный старик», — я обвел взглядом остальных восставших. «Получается, они не безмозглые ходячие тела. У них есть чувства, воспоминания, но только они не могут их показать, потому что застряли в этой неподвижной жалкой оболочке». От мрачных размышлений меня отвлек Киран. «В прокалах она там была? Нет?» Может, вы до него не досмотрели? Извиняйте, что я вас так быстро прервал. Жутко было смотреть, как вы в пустоту таращитесь, будто дохлая мышь. Я минут двадцать выждал, а потом стал вас будить. Не похоже было, что вы чем-то важным заняты. Скорее, просто чувств лишились, только глаза забыли закрыть. А упал я сразу? Ага, головой об станок приложились. Но я уж не стал вас ловить. Как любезно с его стороны. Но интересовало меня кое-что другое. Если я падаю сразу и потом им в глаза уже не смотрю, то, может, я все вижу в первую секунду, а дальше просто лежу в ступоре? Надо проверить. Нравится мне ваша бодрость. О, да, я ее чувствовал. Как приятно снова взять жизнь в свои руки, пусть и столь неожиданным способом. Я раскрутил ручку станка заново и положил на нее ладонь старика. Не хватало, чтобы бедолаге досталось от еще одного злобного охранника. «Как только упаду, буди меня», — приказал я растерявшемуся Кирану и перешел к женщине за соседним станком. Тот слабо кивнул, и я без лишних слов заглянул женщине в глаза. «Как же хрупка человеческая жизнь! Эта несчастная погибла, подавившись косточкой у себя дома. Я все прочувствовал, увидел и понял, а потом пришел в себя от бормотания Кирана в ухо. Сработало?» Женщина даже не успела ручку выпустить. «Указания те же», — пробормотал я и перешел к следующему станку. «Передо мной открылись воистину сияющие перспективы. Чем меньше я боялся, тем живее себя чувствовал. Да, я вижу смерть остальных восставших, но, может, это и правда дар, а не проклятие? Хоть в чем-то я снова лучший. Мое измочаленное самолюбие воспрянуло духом, «Эй, да вы чего де?» — начал Киран. «Я его уже не слышал». Посмотрел в глаза молодого парня и почувствовал, как тону. Какая идиотская нелепая случайность. Никогда не лезьте купаться пьяными, господа. Кирану надоело быстро. «Ну хватит, эй!» — заныл он. «Вы что, всех тут собрались проверить? Кто мне говорил, что время не имеет значения? Терпи, не так уж много осталось». Дело сдвинулось с мёртвой, ха-ха, точки. Вот теперь-то я точно найду того, кто меня сюда заманил. Ему никак не скрыться. Я погрузился в историю пожилой женщины с сердечным приступом и тут же мастерски вынырнул из неё. Мне всё больше казалось, что очнуться у меня теперь получается скорее собственными усилиями, чем благодаря Кирану. «Интересно», — пробормотал я, кое-как поднимаясь с пола. «Если мне что и надоело, так это падать». Почему время там ощущается так странно? Снаружи могут пройти сутки, может, минута, а там все одинаковое. «Как я и сказал, время существует только для живых», — философски выдал Киран. «Это тоже из мудрости твоего учителя?» «Не, это я от себя. Ладно уж, продолжайте, что ли. Вы так забавно просыпаетесь после этого, стряхиваетесь как кот ото сна». К середине ночи я осмотрел всех, их оказалось больше сотни. «Неужели так много людей умирает каждый день? Я увидел, как все они покинули этот мир, или точнее, собирались его покинуть перед тем, как Бен запустил свою машину, но меня ждал неприятный сюрприз. Ни в одном воспоминании я не увидел ничего, связанного с деревней праведников. Но одно радовало, в основном люди все-таки умирали от болезней и старости». Ещё бывали глупые стечения обстоятельств, выпадение из карет, попадания под лошадь, падение на голову цветочного горшка, но ужасных мрачных убийств, вроде истории старика, мне больше не встретилось. Я устало опустился на пол в нашем уголке, Киран рухнул рядом. К разгадке я ни на шаг не приблизился, но всё же это было не совсем бесполезно. Побывав на месте восставших в самые печальный и последний момент их жизни, я начал как-то теплее к ним относиться. Из безликих фигур они превратились в настоящих людей со своими маленькими трагедиями. Керан смотрел каким-то непонятным взглядом, и я вяло спросил, как я выгляжу. Вдруг превратился в еще большее чудовище. Но он только рукой махнул. — Да паршиво, как всегда. — Храбрый вы тип, а по вас и не скажешь. Вы часом не ирландец? — Ни в коем случае. Восхищаешься? — оскалился я. — Может, ты так настойчиво хотел продать меня сюда, потому что скучал по моей компании, когда из дома уходил? — Да ну вас! — огрызнулся он. Я гнусно хихикнул. — Ты спать не хочешь? — спросил я. Вокруг была глубокая тьма, разгар ночи. — Живым это вообще-то нужно. Не хочу. — Расскажите лучше чего-нибудь интересное. Вы наверняка столько всего знаете. — Могу рассказать про одежду подумав, ответил я. Как назло, ничего интереснее в голову не пришло, так обычно бывает, когда кто-то говорит «расскажи-ка шутку». «А одежда может помочь в работе сыщика?» тут же спросил Киран. Вот заладил. Ну, зато, в отличие от меня, он нашел свое дело жизни, и у него впереди много лет, чтобы в нем преуспеть. «Наверняка», — сказал я. «Могу рассказать обо всех здесь по их одежде». «Нечестно. Вы и так знаете, раз в голове у них были». <свят> «Я и так бы рассказал. Одежда — это целый язык. Вот, например, обедневший купец. Это работница. А вон там — служащий конторы. Может, писарь какой-нибудь. Я не жульничаю, мне это знать неткуда Он, бедняга, умер, попав в таверне в пьяную драку». Киран слушал с искренним интересом. «И как ему удается выглядеть таким хилым, Там, где любой со скоростью сердцебиения выше тридцати ударов в минуту, смотрелся бы здоровяком. Пора завязывать с этим сидением на мертвой фабрике. Для меня, как он верно подметил, время уже значения не имеет, а вот для него еще как. «Ты ведь знаешь, где здесь второй выход? Давай выбираться», — предложил я, когда мне надоело описывать жизнь присутствующих по костюмам. Тебе надо есть и спать, и мыться, и поговорить с кем-нибудь живым, и отдохнуть от проблем мертвецов. Я от них не устал, Джон, — он криво улыбнулся. И я не хочу наружу, нечего мне там делать. Хочу остаться и выяснить, как нам прижать Калахана. А ты что снаружи забыл? Ничего, — вздохнул я. Ладно, может, тебе дать пару уроков чтения? Книга интересная. Вслух почитайте, что ли? Боюсь, не успею узнать, чем там закончилось. Почему не успеешь? Да выйдем мы отсюда. Давайте, читайте, коли умеете. Он протянул мне книгу, и я начал читать. Восход был чудесным. Как ни странно, одним из лучших за всю мою жизнь. Бесконечная ночь подошла к концу, и дивный розовый свет обрушился на нас сквозь сияющий стеклянный купол. Я искренне улыбнулся, впервые с тех пор, как пересек границу Ирландии. «Почему ты прятался от всех в доме?» — не выдержав, спросил я. «Они с тобой в ссоре или прячут от кого-то?» Киран помрачнел, как туча. «Не спрашивайте. Я, в отличие от вас, утаивать не люблю. Рассказать не могу». «Киран...» — я прокашлялся. Этот секрет висел у меня на шее, как камень. «Я думаю, что видел еще одну жертву». Как приятно иногда сказать все как есть. Головокружительное чувство, как прыжок в воду. Если честно, у меня никогда не было друзей. В пансионе любой, кто о тебе слишком много знает, может тебя подставить, так что я предпочитал быть приятелем всем сразу. Мне всегда легко давались манипуляции с правдой. Но в эту минуту я вывел закон вселенной: чем ближе тебе кто-то становится, тем меньше хочется ему «Врать». «Когда?» — нахмурился Киран. «В Ливерпуле, по пути в Ирландию». «Эта новость Кирана расстроила. Учитель говорил, первые два убийства были в Галлоуэе, где Калахан жил до этого. Получается, теперь еще и в Ливерпуле». «Я с замиранием сердца ждал главного вопроса. Почему вы сразу не сказали, когда я показал вам рисунки?» Но Киран не спросил. «Видимо, когда главная правда сказана, Мелкие детали предыдущей лжи ничего больше не значат. И это придало мне силы сказать то, о чем я не мог перестать думать. Она подошла ко мне, как будто хотела что-то сказать, а я сбежал. Киран глянул на меня. Я ждал осуждения, но он сказал, «Ну вы испугались, вы же тогда не знали, что...» Глаза у него округлились, что смотреть им в глаза не так уж страшно. «Стойте!» «Вы могли посмотреть ей в глаза и увидеть, кто убил ее, и вы упустили такой шанс?» «Да не знал я, что это важно! Давайте проберемся в Ливерпуль и найдем ее!» Восставший постоянно бродит, она уже может быть где угодно. Киран тяжело вздохнул и вдруг слабо улыбнулся. «Бог шельму метит», — тихо и убежденно сказал он. Надо же было Каллахану убить кого-то в те сутки, когда мертвецы восстали. Может, это восстание с нее и началось. Самые живые среди мертвых — это те, чей дух не отомщен и упокоиться не может. Насчет причин восстания я промолчал, но понял одно — в чем-то Киран прав. Моряк из Лондона, девушка из Ливерпуля, убитый в тюрьме старик — Те, кто казались самыми беспокойными и могли вырваться из круга монотонного повтора действий, все оказались жертвами убийства, ведь даже моряка кто-то ранил в руку и ударил по голове, прежде чем он упал. От этого открытия я так растерялся, что умолк, предоставив Кирану болтать о том, каким он мог бы стать замечательным сыщиком. Когда утро разгорелось окончательно и Сэм пришел включать машины, Мы покорно стояли на отведенных нам местах. В этот раз он пришел не один, привел с собой двух новых восставших. Я быстро проверил их после его ухода. Безобидные старики со славными лицами почили едва ли не одновременно от какой-то заразной болезни. Они выглядели скорее спящими, чем мертвыми, и сцены их ухода из жизни согрели мне сердце. Старики были окружены родичами, которые держали их за руки, не боясь заразиться. Поправляли подушки, спрашивали, не нужно ли что-нибудь, и были рядом до последней секунды. Отрадно знать, что не любая смерть ужасна. По лицам этих двоих было ясно, что они прожили славную долгую жизнь и теперь готовы отдохнуть. Мне стало неловко от того, что вместо отдыха им придется трудиться на фабрике, но делать было нечего. «Ужасно, что Калахан их использует», — сказал Киран, словно прочитав мои мысли. «Я и не услышал, как он ко мне подобрался. К смерти надо относиться с уважением, а не...» Дальнейшую беседу прервал звук, тот самый, который я слышал вчера. Похолодев, я резко повернул голову. «Ох, ну как же так!» В станок попала сухонькая рука новоприбывшей старушки. Я даже подумать ни о чем не успел, только вздрогнул. Знаете, как тело само дергается вперед, когда рядом оступилась дама, даже если расстояние слишком большое, чтобы подхватить ее. Но старушка вдруг отшатнулась, вырвав запястье из тисков станка. Киран присвистнул. Я подобрался ближе, осмотрел пострадавшую руку, заживает на глазах, но эти меня больше не удивишь, и осторожно поставил старушку работать снова ого пробормотал киран как ты заставил ее вытащить руку это не я ну конечно она сама решила, что пора прекратить общение со станком я задумался может быть это и правда я ее подтолкнул, но я же стоял оттуда в десятке шагов, а вдруг я особенный и могу ими управлять вдруг желание и правда великая сила. мысли кирана явно двигались в ту же сторону. Он начал трясти меня за плечо, повторяя «Давай, давай, попробуй еще!» От избытка чувств даже на меня перестал называть. Ну уж, ладно, я его простил. Я изо всех сил сосредоточился и постарался внушить ближайшему мужчине смерть в результате падения с крыши во время ее ремонта, чтобы он покивал головой. Мужчина кивнул. «С ума сойти!» — воскликнул Киран, и я был с ним совершенно согласен. Я заставил женщину отойти от станка, девочку подпрыгнуть. Управлять ими оказалось подозрительно легко, словно их тело и разум — продолжение моего. «Я что, с самого начала это мог?» — поразился я. «Невероятно!» «Глядя на всех нас, слово «невероятно» пора забыть и забросить!» изрек Киран и фамильярно хлопнул меня по плечу. «Если ты чего-то не знаешь, это не значит, что этого нет. Вот так и расследование устроено. Факты существуют с самого начала. Нужно их просто отыскать». Ближайшие полчаса я провел, стараясь заставить всех в зале сделать что-нибудь одновременно. Не сразу приноровился, но вскоре начало получаться. Наверное, как-то так и работает рой пчел. Я заставил всех отойти от станков, покрутиться вокруг своей оси. Места было немного, да и провода на полу мешали, но получилось у нас весьма неплохо. Я мысленно вложил во всех желание выпрямить спину и двигаться хоть столикой изящества. А еще мне нравилось, как теперь смотрел на меня. В пансионе я любил производить впечатление на младших учеников, видеть на их лицах желание однажды стать такими, как я. И хотя Киран вряд ли хотел повторить мой жизненный путь, ощущение было отличным. Я снова почувствовал себя собой. «Что тут творится? Почему станки затихли?» — раздалось ворчание из-за двери в машинный зал. «Ох, я же совсем забыл про Сэма. Станки и правда давно остановились. Я отчаянно послал всем восставшим желание замереть на месте. Сэм распахнул дверь». И обомлел. Каждый застыл, где стоял, как в детской игре в живые картины. Выражение лица у Сэма стало просто неописуемым. Я, конечно, тоже прикинулся неподвижным, но любовался им с большим удовольствием. Славная месть за обыски и раскручивание на одном месте. Я бы этим и ограничился, — Но некоторым людям, кажется, противопоказано становиться даже самым мелким начальником. Они немедленно воображают себя королями и начинают злоупотреблять властью. «Ах вы!» — сдавленно пробормотал Сэм. «Я знал, знал, что у вас, тварей, какая-то уловка в рукаве! Так, а ну!» Он схватил за плечи ближайшего к себе парня, несчастную жертву тяжелой простуды и пытливо заглянул ему в лицо. Ничего интересного он там, конечно, не увидел. Заставлять восставших двигаться, было все равно, что куклу дергать за ниточки. Сама кукла от этого живее не становится. Сэм вдруг щелкнул парня по носу. Настороженно подождал реакции. Ничего. На место встал. Он грубо поставил парня к станку и перешел к его соседу. На пробу ткнул его в плечо. Тот упал. И Сэм поставил его на ноги. «Что за штучки? Кто вас переставил? Мне теперь двойную работу делать, все станки по новой запускать!» Я разозлился. Им и так за труд не платят, мог бы проявить немного уважения. Еще пару минут наблюдал, как он тычет и щиплет моих собратьев, одновременно водворяя их на места, потом не выдержал. Я снова наполнил своим сознанием всех вокруг, и заставил одновременно повернуться к Сэму. «Как же он орал! Удивительно, что не посидел!» Когда он умчался, продолжая голосить, я мстительно улыбнулся. «Так-то, в следующий раз будет учтивее!» Но следующего раза не случилось. Я едва успел повернуться к Кирану, когда от двери раздался спокойный голос. «Весьма интересно!» «Разрешите увидеть еще одну демонстрацию».